Глава 43. Как убить неубиваемых? Искатели вернулись. Гусарова машинально взглянула на мобильник, но все и так было понятно. Ей сообщили именно об этом. Лагерь снова заполнялся воинами, магами, убийцами и так далее. Поток уставших людей в грязной запыленной броне, кто в современной, кто в артефактных доспехах, растекался по полевому лагерю мутным ручьем. Отсюда не был виден сам вход во врата, только их громада, заметная, наверное, еще с окраин города. Но искателей было слишком много, чтобы не понять, что произошло. «Простите, некромант», – кивнула Ольга Валерьевна. «При всем уважении, я должна быть сейчас не тут. Мне нужно... еще один раз». Олег удержал женщину за руку и твердо повторил «Я иду туда. Нравится вам это или нет? Вы убираете охрану. Или не убираете, но тогда вы предупреждены о последствиях». «Я скажу, что…» Гусарова явно не привыкла, что к ней обращаются в таком тоне. «Полагаю, у нас нет выбора. Но не думайте, что ваше проникновение «Не называйте вслух», предостерег Олег. Мы уже не в изолированном боксе. Что ваше проникновение туда останется для вас без последствий? Это, конечно, был блеф. Какие последствия? Кланы окончательно потеряли контроль над ситуацией, а он приобрел и подтвердил репутацию крепкого парня. Смешно, но это случилось из-за действий Арлин. «Я направлюсь туда где-то через час-полтора», – кивнул Олег. Пока понаблюдаю, что будет здесь. Врата тоже остаются важной целью. И не думайте, что я пошел в них только для проформы. Я больше, чем кто-либо, хочу уничтожить их. О да, вот уж это точно было чистейшей правдой, без малейшей примеси лжи. Я... не уверена, что смогу отозвать охрану, но попытаюсь это сделать, — кивнула Гусарова. Ложь. Сможет? Это в ее полномочиях, в полномочиях второго человека в Святой Руси. Просто ей очень не хочется этого делать, очень не хочется идти на поводу некроманта, того, кого она считает злом. Вот она и ищет какие-то обходные пути, возможности возразить, не послушаться и дать отпор. Их нет. Как она сама правильно заметила, у святых нет выбора. Возможно, если бы они изначально повели себя с ними иначе, он бы и был, но... Было то, что было. Олег сделал несколько быстрых шагов в сторону врат. Но затем, поглядев на толпу искателей, плюнул и просто растворился в воздухе. Так быстрее. Найдя свободное место у врат, там, где стоял арестов его помощники, он материализовался. И как успехи отрядов? поинтересовался он. Искатели резко обернулись, расширив глаза. Кто-то отшатнулся и дернулся от неожиданности, но Арестов остался на месте и даже придержал за рукав одного из наиболее сильно дернувшихся. «Я бы не назвал это успехом», — ответил он. «По первым отчетам, отряды понесли не такие уж и большие потери, но...» Как и в прошлый раз не сумели нанести противнику никакого урона. «Значит, все то же самое», – мрачно пробормотал Олег. «И ничего мы не решили в самом деле». «Решили. Кое-что решили. Но почему бы не убедить ее в том, что он на грани депрессии? Теперь, когда он уверен в том, что она следит за ним, можно немного воспользоваться этим и покормить ее Дезой». «Уж кто бы говорил!» – заметил Арестов. «Что вы имеете в виду?» – не понял Олег. «Вы – некромант, внутри буйствуют зомби», – он пожал плечами. «Если бы кто-то и мог с ними что-то сделать, то это вы!» «Это не зомби, поднятые мной», – с нажимом произнес Олег. «И я не могу их контролировать. А если бы мог, сделал бы это с самого начала. Разве это не очевидно?» Мне нет, мрачно ответил Арестов. Мне также непонятно, почему, если вас так сильно волнуют эти врата, вы не вернулись в них, когда доставили сюда тела погибших, а сбежали из лагеря, могли бы и внести свой вклад в истребление не вами поднятых зомби. Олег поглядел на него со злостью. Во-первых, с присвистом выдохнул он. Не сбежал, а ушел. Во-вторых, ушел, потому что имелись важные дела. А в-третьих, не вам, после того, что было внутри, говорить, что я мало сделал в этом рейде. Не мне. Арестов поглядел на него с прищуром. Я ничего не знаю о том, что было внутри. Почему я должен верить вашим словам? Потому что я так сказал, припечатал Олег. И не вам со мной спорить. После этого он шагнул вперед, раздвигая кучу настоящих искателей, и направился к фигуре, увиденной в толпе, Кириллу, только вышедшему из врат. Его никто не остановил, но сказать, о чем подумало пресловутое руководство, было несложно. «Да и плевать». «Ты уже тут?» Кирилл, уставший как никогда до того, поглядел на него, «Не похоже, что ты прошел через ту же мясорубку, что и мы». И действительно, он был с головы до ног покрыт неприглядной и остро пахнущей субстанцией, в которой без труда угадывались кровь и мелкие ошметки внутренности зомби. «Ты уже в курсе новостей?» – уточнил Олег. «Нет». А что произошло? На лице Кирилла, стащившего себя шлем, не было особой заинтересованности. «Из моего отряда все погибли!» Олег решил скормить союзнику официальную версию. «Выжили я и Арлин. Все». А вот теперь расслабленная незаинтересованность сменилась изумленностью и живейшим интересом. «Чего?» — Кирилл помотал головой, сбрасывая усталое цепенение. «Семеро искателей ССС ранга полегли там, где вы вообще были!» «Не в самом лучшем месте», — ответил Олег. «Тебе бы не понравилось». «Так что там насчет мясорубки?» «Ох...» — Кирилл снова нахмурился. «Это утомляет, раздражает и попросту бесит. Эти твари не наносят тебе никакого урона, ни малейшего. Ты просто рубишь их и рубишь, и рубишь, а затем подтягиваются новые, а когда ты дорубишь и их...» то выясняется, что старые уже восстановились, и все на смарку. Огонь, предположил Олег. Лед, кислота, дезинтеграция. Чем вы их там пробовали взять? Да только что не дустом, разозлился Кирилл. Не думай, что мы идиоты и не попробовали этого всего. Насчет дезинтеграции не знаю, а на огонь или кислоту они реагируют так же, как и на все остальное. Помрут, помрут. Да и регенерируют. Лед должен был бы замедлить регенерацию, по идее. Вот по идее, пускай замедляет, а на практике ни хрена подобного. Кирилл уже откровенно злился. Даже приемы из арсенала убийц их не берут, потому что они, сука, уже мертвы. «Печальное дело», – кивнул Олег и вдруг хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно, то, что сработало с ведром воды...» Могло бы сработать и здесь. «Эврика», — с легким удивлением уточнил Кирилл, — «что пришло на этот раз в твой гениальный шлем?» Он направлялся к импровизированному полевому душу, чтобы хоть немного смыть с себя грязь иного мира. Олег же шел за ним, стараясь не обращать внимания на то, как все косятся ему вслед. Он и раньше был видной персоной, но теперь... Новости быстро расходятся. «Ничего такого?» – Алекс снял шлем. Арлен хотела запугать его слухами. «Что ж, пускай все видят его обожженное лицо. Все знают, что он силен, а значит, сообразят, что если регенерация не убрала этих ожогов, то значит, это действительно серьезные раны». «Ничего такого, Кирилл, о чем не могли бы догадаться другие?» «Вот эти пятна на твоей броне!» «Что?» – не понял убийца. «А что с ними не так?» «Это части тех тварей», – сообщил Олег. «Мельчайшие части, но ведь по сути это они». Теперь уже и Кирилл хлопнул себя по лбу свободной рукой. «Точно!» – простонал он. «Мы все идиоты! Полный лагерь идиотов!» Он замер на месте. «Погоди, или нет? И что с того? Предлагаешь рубить их до жидкого состояния, а затем впитывать тряпками и выжимать в ведра?» «Не дури!» – Олег подтолкнул его в плечо, чтобы тот двигался дальше. «Что, если, пересекая границу миров, они теряют свои регенеративные свойства?» «Предлагаешь вытащить их сюда?» – Кирилл покосился на него с подозрением. Всех? «Будь я из Святой Руси, подумал бы, что ты хочешь заполучить мертвецов под свой клятый некроманский контроль. Сейчас же я думаю, что ты просто отчаялся и ищешь выход во всякой чуше. Ты видел их количество?» «Да, это точно не выход. Их там миллионы, и такое предприятие затянется на год». «А если части должны быть отделены друг от друга?» – предположил Олег. Допустим, если атаковать каким-то взрывом, чтобы их раскидало в стороны. — Хватит фантазировать, — раздалось сзади. — У меня есть идея получше. Оба искателя обернулись и увидели Антона. — Руку не пожимаю, — ответил Кирилл. — Она у меня черт знает в чем. — А ты разве не должен сейчас быть сметенным потоком раненых и увечных? — уточнил Олег. «Я им что, и болит? огрызнулся Антон. «Все, я больше не работаю в этой конторе. Тяжелых поправил, но их и было-то немного. Остальным зайчикам пусть новые ножки пришивают другие. Там несложно, и они справятся». «Ты еще скажи, что веришь в них», – фыркнул Кирилл. «Что ты там такое придумал?» «Возможный способ покончить с этими тварями» задумчиво произнес Антон. «Может, и не сработает, но попытаться стоит. Правда, если мы попытаемся, то уже не сможем зайти внутрь». «Не больно-то и надо», — ответил Кирилл. «Который раз ходим, а толку нет? Что у тебя там за идея?» Антон замолчал и огляделся по сторонам. «Боюсь, мне не одобрят применение таких методов». Решать, что запечатать врата и забыть о них безопаснее. Если честно, то я и сам не уверен до конца, что это не так.